На бригантине нас уже увидели. Команда забегала, капитан кричал на шлюпки, пытаясь развернуть судно бортом к нам, чтобы можно было открыть огонь. Я бросился на нос в шхуны и как можно быстрее стал стрелять из штуцера по гребцам в шлюпке. Убил несколько матросов. Оставшиеся в живых залегли в шлюпке, не высовывая носа. Пока капитан с бригантины... Посылал им громогласные проклятия, я тщательно прицелился по капитану, выстрелил, успел увидеть, как он схватился за руку, и его тут же оттащили от борта. Мы уже приблизились на расстояние залпа. Медлить я не стал. Но вдруг им удастся довернуть корабль, тогда нам крышка. Одного залпа из двенадцати орудий хватит, чтобы пустить нас на дно прицелился выстрелил из пушки маленький недолет но изменить прицел нельзя и так уже на пределе дальности кричу гребцам в шлюку подтяните еще чуть-чуть шхуна медленно двинулась вперед мы сануфрем поспешно перезаряжали пушку кормовой воспользоваться нельзя и оставалось действовать быстро прицелились выстрел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 И на этот раз удачно. Хотя я целил в одну мачту, но переломилась другая, ведь они стояли друг за другом. Мачта сначала накренилась, затем с шумом упала в воду, обрывая ванты. Команда шхуны завопила от радости, и на бригантине раздались яростные вопли. Вот теперь мы тоже их обездвижили на какое-то время. Им даже ветер не поможет.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 На шлюпке встрепянулись, развернули нас кормой к бригантине. Мы взяли шлюпку на буксир и подняли паруса. На прощание угостил ядром из кормового орудия, застывшую бригантину. Угодив в кормовую надстройку, аж щепки полетели. Мы еле-еле плелись под слегка надутым парусом, и лишь отойдя на значительное расстояние от бригантины,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 И у меня, подорожной, все осталось у шведов. Когда мы объяснили десятнику, как попали в такую ситуацию, да подкрепили слова маленькой толикой серебра, нас пропустили. Ну, здравствуй, Россия! По Неве, через Ладожское озеро, по Волхову, дошли до господина Великого Новгорода. Здесь наши пути с Григорием разошлись, денег он с меня за перевоз не взял сам поклонился в ноги Как бы не ты юрий григорьевич был бы нам в полоне у свеев да судно с товаром бы отобрали благодарю от всего сердца увидишь где меняли судно мое, знай всегда найдешь помощь должник я твой отныне мы обнялись Федор и Ануфрий снесли мои вещи на причал. Григорий самолично вошел сюда у новгородского причала. Не возьмет ли кто попутчика до Москвы? Такое суденышко нашлось, и вещи мои скоро перенесли на него. Кораблик был невелик, чисто речная посудина. Намного меньше шхуны Григория. Каюты там не было, вещи сложили в трюм. Я расположился на палубе под натянутым холстом. Переволоком до Волги, и вот она, Москва. Мы вошли в столицу с севера, меня высадили, и на извозчик я добрался до своего уже такого родного, Петроверикского переулка. Вот и знакомые ворота. Выгрузив вещи, я ворвался во двор. Ко мне навстречу уже шел Иван, один из охранников команды Сидора. Но он поклонился Подходил вещи и сопроводил меня до дома. Распахнулась дверь, из дома выбежала Анастасия, повисла на шее, начала целовать. На шум из дома выскочил Мишенька, тоже бросился меня обремать. Паренек изрядно подрос, пока меня не было. Радостно обнимаясь, прошли в дом. Забегала челядь, на кухне загремела посуда. Настя убежала на кухню отдавать распоряжение, а я пошел во двор, распорядился истопить баньку. Самое милое дело — помыться с дороги в баньке с душистым квасом. Однако протопится она не скоро, часа через три. В это время можно и перекусить. Подъехал на воске Сидор, бросился обнимать. Он объезжал мои предприятия проверять. «Все в порядке, хозяин, все работает, можешь не волноваться».